Отбой. Вестибюль школы был пронизан едким запахом гари, который, казалось, намертво въелся в стены и потолок. Военные башмаки спецназовцев гулко стучали по залитому водой полу. Кто-то из подразделения наступил в подсыхающую лужу крови, оставляя на полу багровый отпечаток рифленой подошвы. Безмолвные, словно призраки, бойцы тенями скользили по пустынной школе. Быстро проверив первый этаж, группа разделилась по четверо на два крыла школы, оказавшись у лестниц. Если первая четверка беспрепятственно взлетела на второй этаж, то вторую подгруппу ждал сюрприз. По ступенькам вниз спускался школьник, отпущенный свободенным. Оказавшись в межлестничном проеме, он заметил бегущих людей в касках и с автоматами, инстинктивно вжавшись в стену. Помня напутственные слова стрелка, мальчик моментально вскинул руки и застыл на месте. Увидев ребенка, старший подразделение сделал предупреждающий жест рукой, и бойцы замерли, словно в поставленном на паузе кадре. «Не стреляйте!» — жалобно проговорил бывший заложник. Он со страхом смотрел на широкоплечие фигуры в защитных шлемах и хищные стволы автоматов. «Меня выпустили!» Росгвардеец присел на одно колено, в то время как следующий за ним напарник держал под прицелом верхний пролет лестницы. «Как тебя зовут?» – спросил старший группы у школьника. «Да, Даниил». «Где все остальные, Даниил?» – паренек посмотрел наверх. «Там, на третьем этаже. Номер не помню. Кажется, кабинет химии». Сбивчиво произнес он. «Их все еще держат в заложниках?» Да. «Он заставил одного старшеклассника надеть кепку и жилетку военную защитного цвета, а потом заставил его открыть окно и в него выстрелили». «В кого выстрелили?» «В террориста?» – уточнил боец. «Нет, в школьника. Его убили, в голову попали». Спецназовцы переглянулись. «Сколько бандитов?» – коротко спросил старший группы. «Один», – выдохнул паренек. «Уверен?» Он снова кивнул. Опустив руки, он непроизвольно закрыл ими мокрое пятно на брюках. «Даниил, почему отпустили только тебя?» Спросил он, глядя в упор на мальчика. «Он дал мне телефон. Сказал, хочет говорить с вашим главным. У него ружье и много патронов. А еще он сказал, что в его сумке взрывчатка». С этими словами ученик показал спецназовцу смартфон, который держал в руке. «Ясно. Тебя проводят вниз». Когда один из бойцов отправился со школьником к выходу, старший группы включил рацию. «Первый. Это Кайман. Прием. Террорист жив. Продолжает удерживать заложников. Одного выпустил, передав ему телефон для связи. Его сейчас выведут. Наши действия». В рации повисла напряженная пауза, слышался лишь легкий шорох радиопомех. «Отбой!» Наконец с неохотой произнес котляр. «Возвращайтесь на исходную позицию. Вас понял...» Конец связи. После того, как разговор с полковником был закончен, Кайман вышел на связь со старшим второй подгруппы. Операция отменена. Всем на выход.